Это моя вторая драка за всю мою сознательную жизнь. Я никогда не избегал драк, но они всегда обходили стороной меня. Я думаю, что многие боялись связываться со мной, потому что слышали о том, как я ходил несколько лет на карате. Да, наверное, они думали, что я сильный. Моя реальная первая драка произошла на следующее утро ровно год назад. Тогда, после смерти Анны, я решил сходить в полицию и узнать, что они собираются делать дальше как они будут искать водителя, который ее сбил. Было раннее утро, около восьми. Меня усадили в коридоре возле девятнадцатого кабинета и велели ждать. Напротив меня уже сидел один невзрачный мужичок в куртке и джинсах. У него тряслась правая нога, создавалось ощущение, что он жмет на педаль газа. Его глаза бегали по белой стене, будто бы он следил за убегающим кухонным тараканом. Мое состояние было очень скверным. Опять в голове возникла картина вчерашнего дня. Ее сестра сидит на диване, за окном ночь, в комнате горит лишь настольная лампа. Я стою в проеме двери и курю, все надеясь, что Аня упрекнет меня в этом. А ты точно уверена, что это она? Она. Я на опознание ездила. Как все случилось? Часов пять назад она дорогу переходила. И все. Ее сбило. Как говорят, такси... ну. И все. Такси уехало. Я снова посмотрел на этого мужичка. Низкорослый. Что он тут делает? А наркоман не похож. Может, тоже мент. Они обычно все такие невзрачные, когда без формы. В начале коридора показался мужчина в коричневой рубашке, заправленной в синие джинсы. Под мышками у него была пачка бумаг. Он шел, будто маршировал, шел даже, не обращая внимания на нас. Остановился возле девятнадцатого кабинета. Я встал, чтобы он, наконец, заметил меня. Он открыл дверь, лишь потом посмотрел на нас. «Сделаем так», — в его голосе слышалось пренебрежение. «Сейчас меня интересует смертельный случай на перекрестка Есенина. Если вы по другому вопросу, то после обеда...» «Я по аварии», — проронил я. «Я то... я тоже», — сказал мужичок и встал. Хозяин кабинета и положение оглядел нас. «Вы свидетели?» — спросил он. Я ее муж, то есть парень. «Это я», — мужичок провел рукой по лицу. «Это я ее сбил». В этот момент меня будто ударило током. Я резко набросился на этого мужичка и начал бить. Он упал то ли на пол, то ли на сиденье, а я наносил удар за ударом, но вроде бы попадал не в него, а в его руки, которыми он закрылся. Я сразу же почувствовал глупость своего поступка, но остановиться мне не позволяла мужская честь. Та самая бестия, которая заставляет мужчин наспор совершать глупые смертельные поступки. Хозяин кабинета даже не стал вмешиваться в наши дела. Я продолжал бить, лишь чувствуя боль в своих кулаках. Раздался топот в коридоре. Я уже ослабил удары, когда меня схватили четыре руки. Потом несколько ударов по почкам. Я вскрикнул от боли. Дальше меня кинули в КПЗ. Этого убийцу отпустили по подписке. Запомните, Николай Нефёдов. Убийца моей Ани. Ушел по подписке. А я, честный человек, не убийца. Казался в КПЗ. Я лежу на асфальте, голова болит. Радуюсь одному, что не сильно ударился головой об асфальт. Бывали же случаи, когда человек умирал из-за падения. Перед глазами я вижу толстое небритое лицо. «Она моя! Моя!» — повторяет он, держа меня за шкирку. И так сегодня все должно было закончиться. «Я не твоя! Отвали от него!» — кричит она. Толстая Харя поднимает глаза. «У нее ствол!» — слышу я предупреждение его друзей. Я перевожу взгляд на нее. Толстяк отпускает меня, встает, подходит к ней. «Думаешь, пристрелить меня пукалкой?» — ехидничает он. «Не нажимай!» — я хочу ее остановить. Толстяк уже очень близко к ней. Еще один шаг, и он выхватит ствол. «Выстрел!» Потом еще, еще, еще. Толстяк по инерции делает шаг назад и падает на тротуар. Те двое убегают. Она стреляет им вслед. «Хватит!» А я, резко вскакиваю. Круги перед глазами. Меня несет к перилам. Я стукаюсь об них. Вот-вот упаду. Чувствую, как она хватает меня. И я останавливаюсь. Достаточно пары секунд, чтобы я пришел в себя. «Пистолет!» Требую я. Она подает его мне. «Пять раз!» «Ты выстрелила!» «Пять раз!» «Ну и что?» Там осталась одна пуля. Я не смогу сделать то, что хотел одной пулей. А что ты хочешь? Да какая разница?» Она улыбается. Она счастлива, она счастлива убийству. Она подмигивает, бьет толстяка ногой в лицо, потом начинает шарить по его карманам. «Ты чего?» недоумеваю я. Она забирает у него кошелек, потом ключи от машины. «Поехали», — предлагает она. «Куда?» «Куда тебе надо? Я за пять пуль тебе отвезу». «Ну уж нет. Я спокойно пойду сам». Не успеешь даже сойти с моста, как тебя повяжут, раздаются сирены. Да, убила она, а сидеть мне. Такое уже было. Короче, как хочешь, кричит она и бежит к машине. Бля! Я следую за ней, прыгаю на заднее сиденье. Она жмет на газ, машину бросает из стороны в сторону. После похорон все собрались на нашей саней квартире. Только я не мог видеть всех ее родственников, поэтому торчал на кухне и пил. Не подумайте. Ни водку и ни пиво, я пил кофе, кружку за кружкой. А эта неправильная надпись на стене все напоминала мне о нашей ссоре. На шестой чашке, когда энергия просто перла из меня, как лава из вулкана, зашла ее сестра. Она села напротив, где обычно располагалась Аня. «Надо поговорить», — начала она. «Может быть, сейчас не время, но лучше сразу. Знаешь, как говорится на берегу, кофе». Глоток кофе, я молчу. «Ты же знаешь, что это ее квартира? Что она в ипотеке?» «А то не знаю». «Это квартира в ипотеке на нашей маме», уточняет она после моего молчания. «Кофе». Они уже пять лет за нее платила», продолжает ее сестра. «Я бы хотела платить дальше». «Ну, ты понял. Мы тебя не выгоняем сразу, живи пока. Но имей в виду, что я хочу сюда заехать месяца через три». «Кофе». Тогда я не знал, что сказать, что ответить. Сейчас бы я мог заявить, что платили мы вместе, что сразу делить квартиру — это кощунство, что пошла ты нахер, и эта квартира тоже. Но тогда я все еще не верил, что они нет, и что последняя наша встреча с ней была ссорой. И все из-за этой тупой надписи. Кофе. Я резко встал, стол зашатался, ее сестра прижалась к стене. Я взял нож с подставки возле плиты, посмотрел на новую хозяйку, Она закричала, как резанная, Я пошел к этой надписи. Кофе, кофе, кофе. Воткнул нож в стену, потом еще раз, потом перечеркнул надпись, вырвал. Сестра заткнулась, зато прибежали все родственники. Что случилось? взволновалась несостоявшаяся теща. Сестра мотнула головой, все еще не придя в себя от испуга, Я бросил нож в раковину. За вещами зайду завтра, бросил я вскользь и пошел к выходу, расталкивая всех. У меня одна пуля. Не две. Две это самый минимум, а всего одна. И надо было тренироваться. Дурак! Машина несется по мосту. Она рулить не умела. Машина то подскакивает на колдобинах, то ее заносит. Ты хоть раз водила, недоумеваю я. У меня уже лет пять как есть права. Это не ответ на вопрос: водила ты или нет. Права же есть, значит, водила. Это так не работает. Что? Логика так не работает. Если у тебя есть права. Не водила я, доволен? Тогда я тебе буду рассказывать, как. А у тебя права-то есть? Нет. А откуда ты знаешь, как водить? Слышал. Впереди перекресток. Либо вправо, либо влево. Но она не сбрасывает скорость, хотя зима, как никак. Нужно сбросить газ, кричу я. У нее передние ведущие. Ну и что? На передних нужно добавлять газ. Учить он меня собрался. Вот перекресток. Она не сбрасывает скорость. Машина на полном ходу поворачивает вправо, ее начинает заносить. Она нажимает на газ, но машину заносит сильнее. В этот момент она бросает руль, просто отпускает и нас тащит на столб. Я хватаюсь за сиденье, она пытается удержать руль. Я вижу проблесковые маячки, вижу белую машину с синей полоской. Она едет прямо на нас. Удар! Машину сильно трясет, мы еще немного скользим по дороге и останавливаемся. Я осматриваюсь. Еще парочка сантиметров, и железо слева было бы в моей голове. Как ты? — спрашиваю я. — Рукой ударилась. Я еле открываю дверь. Выхожу. Мы повторили самую первую аварию в мире. Широкая проезжая часть, ночь. Мигают красно-синие огни. В левый бок нашей машины врезалась полицейская. Или мы врезались в нее. Сложный философский вопрос. — Что тут? — переживает она. — Болить надо. — нервничаю я. И мы бежим в сторону дворов. Там поворачиваем вправо. Потом влево, чтобы скрыться в темноте. И замираем. Я запыхался, она тоже. «Угости сигареткой», — просит она и улыбается. «Чего смешного-то? Я от него избавилась. Я разбила его машину. Уф! Ты чуть нас не убила. Чуть не считается. Сигаретку. Ты потратила все мои пули. А мне минимум нужно две. Осталась одна. Зачем тебе две пули? Надо. Ну, раз ты достал пистолет, значит, знаешь, где достать пули. На центральном рынке. А сейчас ночь. «Спокойно», — она кладет руки мне на грудь. «Спокойно. Ты меня спас, я тоже тебя спасу. Я знаю, где взять машину. Я довезу тебя до пуль». «Во-первых, пули мне нужны рано утром. А во-вторых, ты попала в аварию в ночном городе. Ты думаешь, я поеду с тобой утром?» «Не поедешь?» «Не знаю. Придется, скорее всего». «Так, где машина?» «Будет. Давай только выпьем кофе. Я знаю одно место. Я там все время пряталась от Пашки». «Куда можно идти?» Если вас выгнали из дома, если вам больше некуда идти. Правильно, в бар. Повезло мне, что тогда шла Лига чемпионов, и бар был открыт почти всю ночь. Это был очень крутой бар, большой экран посередине, мягкие диваны, дешевое пиво. Да, оно было похоже на воду, но зато дешевое. Но самый смак этому бару придавало сознание, что это был ее любимый бар. Что она здесь смотрела все матчи Реал Мадрида и меня подсадила на эту команду. Команду, которая, вопреки всему, побеждает. Как и мы, вопреки всему, должны были жить. Я зашел в бар. Меня тут же узнали. Надя, постоянная барменша, выразила соболезнование, налила пиво и посадила на наше сани любимое место в дальний угол. Я пил пиво и наблюдал за людьми. Все радуются, будто бы ничего не произошло. Кто-то, конечно, подходит, выражает соболезнование, но потом снова идут радоваться. Жизнь продолжается без нее. В этом-то и есть вся проблема. Мы считаем, что мир крутится вокруг нас, а мир может крутиться и без нас. Тогда первый раз в жизни мне стало себя жаль. Да так сильно. И тут я почувствовал, как кто-то сел рядом со мной. Даже не сел, а бухнулся на диван. Дорогой одеколон перебивался дешевым виски. Это я говорю для словца. На самом деле, кто знает, как пахнет дешевый виски? Рустишь? прозвучал мужской голос. «Так обычно подкатывает к девушкам». Я посмотрел на мужчину. Бледно-желтое лицо, огромные круги под глазами и лысина. «Хе!» — усмехнулся он. «Извини, я только сейчас понял, что эта фраза звучит двояко. Я не гей. Но если ты гей, я это ничего не имею против. Я, например, обожаю алтона Джона». «Я не гей. Говоришь так, будто бы гордишься этим». Мужчина усмехнулся и сделал внушительный глоток из своего бокала. «Там сливочные побеждают», — попытался он нащупать тему для разговора. «А ты грустишь. Подумают, что ты за барсу болеешь. Я еще понимаю, если бы ты был мужем той Аньки, которую позавчера сбил племянник депутата». «Чего?» — скрикнул я. «Это ты...» «Прости, соболезную. Я не думал, что ты будешь здесь. Плевать. Что ты сказал про депутата?» Ну, в новостях слышал, что ее сбил Николай Нефедов, племянник депутата, земельного вроде. Хотя этот депутат и утверждает, что они просто однофамильцы. Но почему тогда того урода отпустили? Вот теперь понятно, почему отпустили. Я покивал головой. Теперь все понятно. Я хорошо помню тот момент. Я залпом допил пиво, а оно встало поперек горла. Я закрыл глаза, чтобы на мгновение ощутить Аню, но вместо этого я чувствовал запах мужских духов. Мужчина тяжело вздохнул, потом вытащил из кармана тетрадку. Обычную школьную тетрадку перевернул страницу. «Видишь?» — ткнул он пальцем. «Под номером 23. Поговорить по душам с незнакомцем в баре». «Зачем это надо?» «Ну, как тебе сказать? Люди ходят в бары, чтобы выпить и отвлечься от своих проблем. И обычно этих проблем и яйца выеденного не стоит. Ну, это выражение такое». И вот он начинает мне рассказывать о том, как застал свою девку с другим... «Ой, прости, вылетела». Я просто махнул рукой, чтобы он продолжил. Вот начнёт жаловаться, как ему плохо, а я ему тут так раз резко и скажу: а я умру через месяц, меня просто не будет, меня не будет, а ты будешь. И кому хуже? В смысле, ты умрешь? Рак печени. На лицо мое посмотри. Но я уже смирился, даже как-то проще стало. И я хочу, чтобы хотя бы один человек понял эту банальную мысль, которую знают все. Проблем не бывают, бывают ситуации, которые нужно просто решить. Потому что я ее понял только вот, но уже слишком поздно. Ситуация, говоришь, а как тебе такое? Я сделал глоток пива и продолжил. Еще в ту пятницу я сидел в этом баре с самой роскошной девушкой. Жил с ней в квартире и имел довольно неплохую работу. Но какой-то мудак, как ты говоришь, племянник депутата. Сбил мою девушку насмерть. Теперь ее нет. Из-за этого у меня нет квартиры. Меня выгнала ее сестра. Сегодня на похоронах мне звонили с работы сотню раз. Хотя я всех предупредил. Но они все равно звонили, просили, чтобы я вышел на работу на час, потому что у них ЧП. А я свою девушку храню. Мужчина покрутил стакан в руке. Вот спорить не буду нисколько. У тебя сложные обстоятельства. Однако у тебя все еще есть время. Вот только не надо. Не надо мне тут говорить, что я найду новую. Такую, как она, я никогда не найду больше. Вот чтобы ты... Сделал бы на моем месте. А ты на моем? Я? Даже не знаю. Ну, давай говори. А потом я отвечу. Настаивал на своем мужчина. Ладно. Я бы попытался забыть об этом и жить дальше. Забыть о смертельной болезни и не лечиться. Лечение? Удивился я. А потом добавил то, что почерпнул из фильмов. Оно же сведется к тому, что врач назовет дату смерти. А я не хочу знать число. У тебя так не выйдет. Почему это? Более адски. Если ты не выпьешь таблетку, то не сможешь открыть глаза от боли. Тогда завершил бы все свои дела. Пару деньков просто бы насладился по полной жизнью, а потом попросил друга меня убить. Эвтаназия у нас запрещена, а на самоубийство у меня бы просто не хватило духа. Я так и сделал, только друг пока не согласился. А ты на моем. Если бы я не смог бы без нее жить, то точно захотел бы наказать подонков. Сначала завалил бы родственника, а потом и самого этого Нефёдова. А потом бы направил ствол в сторону ментов и выстрелил, только мимо них, они же не виноваты. А они в ответ всадили бы в меня сотню пуль. В каком-то фильме я видел эту сцену. Главный герой расстреливает подлецов, а потом направляет пустой пистолет на копов, и они его убивают. Вся наша жизнь сводится к тому, что мы копируем странные фильмы. Мужчина пригубил виски и сильно сморщился. «Вот какая же это дрянь!» — высказал он. «Знаю, что завтра буду подыхать от боли, а не могу не выпить. Знаешь, изначально я бы хорошенько подумал об этом всем. Может, мне есть что терять? Просто сейчас мне терять абсолютно нечего, и я смело могу говорить о таких вещах, как убить всех. А тебе есть что терять?» «Нет. Может быть. Я не знаю». Честно, я ожидал немного другого разговора от этого номера. Хотел, чтобы у собеседника искра в жизни проснулась. Но мечты же не всегда исполняются. Это верно. Иван, — мужчина протянул руку. Андрей, знаешь что, я помогу себе и тебе тоже. Я завалю депутата, а ты уже сам решай, что будешь делать дальше. э не надо. Предлагаю пожрать напоследок. Он заказал себе тарелку острых крылышек и виски, а я стейк и пиво. Я вышел из бара примерно в 4 часа ночи. До рассвета еще было много времени, а до открытия кафешек совсем чуть-чуть. Помню, что тогда с неба валил снег, и я очень расстроился, что она не видит этого. Дней через пять я узнал из новостей, что Иван подкараулил депутата возле входа на работу и выстрелил в него из ружья. Выпил вискоря из бутылки, его... Кстати, в интернете его прозвали «Мужик с дробовиком». Если что, это отсылка к фильму «Бомж с дробовиком». Кинцона любителя. Он пил виски и блевал, пока полиция ехала к месту убийства. А потом просто пальнул в сторону полицейских над их головами. Они его застрелили. Кстати, депутат и мой нефедов оказались обычными однофамильцами. Так что жертва Ивана напрасна. Напрасна ли? Однозначно напрасна. Разве я в ответе за действия своего брата? Разве можно винить мать, помогающую смыть с рук сына чужую кровь? Это в фильмах разбрасываются родственниками. А в жизни даже коллеге сложно сказать, что он конченая тварь.